10. Их вроде трое или четверо. Один из них так близко, что я слышу его щелкающее утробное дыхание, а сквозь маску проникает его аммиачный дух. Сердце колотится так, что его должно быть слышно на весь подъезд. Дочь тихо сидит на плечах, но судя по тому, как ее ножки сдавливают шею, в любой момент она может сорваться. Лапы твари шлепают по полу. Они осматриваются и вынюхивают нас. Потом проходят мимо на площадку перед квартирами. Труп, лежащий у ног, мешает рассмотреть их сквозь щель между створкой и стеной. Слышу щелчок и стук. А после, судя по удаляющимся шлепкам лап, твари заходят в чью-то квартиру. Неужели они смогли открыть дверь? Недоумеваю я. Как бы то ни было, нас оставили в покое, и можно продолжить побег. Выждав пару минут, отрываю задницу от головы мужика и собираюсь выбираться из укрытия. Но стоит мне пошевелиться, как ощущаю позади движение. А потом что-то холодное прикасается к лодыжке. Обомлев от ужаса, в паническом прыжке выскакиваю из-за кутка, выхватываю биту и становлюсь в стойку, готовясь защищаться. Нападения не следует. Включая фонарь, направляю луч на тело, имея теперь возможность рассмотреть его. Мужик средних лет, одетый в оборванные по городской моде джинсы и оранжевый хипстерский худи с веселым логотипом на груди. В руках он сжимает пакет, набитый мусором, который я ранее не заметил. Черт тебя, Дири! Тебе застал апокалипсис в момент, когда выбрасывал мусор! мрачно усмехаюсь я. Кожа на его лице землисто-серая, покрытая слизью и будто паутиной. Щеки и лоб — в сетке лиловых вен. В остальном он выглядит как нормальный человек. Почти. Присмотревшись, замечаю, что его лицо и руки начинают деформироваться. Челюсть чуть выдвинута, а пальцы скрючены. Он открывает глаза. Человеческие глаза. Лишь слегка подернутые желтоватым свечением. Надо обработать задницу спиртом. Говорю я себе, готовясь к атаке. Мужик приподнимает руку и обессиленно роняет ее. Хлопает глазами, фокусируя на мне мутный взгляд. Отрывает рот, беззвучно шевеля губами. «Убей...» <звук> Издает он тихий, раздельный звук. звук. «Что?» Он говорит «убей». Слышится голос супруги. Она все это время стояла с дочерью позади. «Убей его, пожалуйста. Он страдает. Отдай мне лялю, мы спустимся ниже, а ты убей», — говорит она. Оставшись с мужиком один на один, я прикладываю конец биты к его голове, груди, животу, выбирая место для удара. Он наблюдает за моими движениями, напоминая барана перед закланием. Мне тошно от его взгляда, хотя что мне терять? Я уже убивал младенца из соседской квартиры. Будто, прочитав мои мысли, бедняга закрывает веки и сипло выдыхает. Я же хватаю обеими руками рукоять биты, прицеливаюсь к участку шеи ниже КДК и принимаюсь надавливать. Серая кожа, на удивление, легко прорывается, выпуская струю лиловой крови. Бита входит в горло, будто в масло. Глубже и глубже. Мужик хрипит, скидывая руками. Открывает глаза и смотрит на меня стекленеющим взглядом. Спасибо. Затихает он. Оставшийся путь мы преодолеваем без происшествий. Идем молча и быстро, насколько позволяет раздувшееся колено. И кажется, только тепло от младшей дочери, сидящей на плечах, а также прикосновение к ладошке старшей спасает меня от окончательного погружения в тьму.